Глава 21. И Алексей остался один. Жалел ли он о том, что издевался над Ириной, заходясь от смеха? Нет. И пусть это выбесило собиженского пола до такой степени, что она выше была доктора Надельсона, попавшегося под горячую руку, пусть. Зато ощущение собственного бессилия, тотальной зависимости от этой мерзительной парочки в Дребесге разбившей его жизнь, было теперь не таким безнадёжным монолитным. В нём, в монолите, появились поначалу совсем крохотные, едва заметные трещинки, которые разрастались всё больше, становились всё шире по мере обретения Алексеем себя. Надо отдать должное старому прохиндью Аркадию Натановичу, специалистом он оказался превосходным. Разработанная им методика реабилитации пациента, многократно усиленная фанатичной упорностью этого пациента, давала впечатляющие результаты. Двигался теперь Алексей вполне уверенно, его ни шатало, ни трясло. Координацию улучшилось настолько, что он уже мог удерживать в руках карандаш и даже выводить каракули, отдалённо напоминающие буквы. С речью было похуже, но динамика радостно пританцовывала и там. Мычание постепенно распалось на отдельные звуки, в которых иногда узнавались слоги. Майор в часами повторял упражнения для развития речи, пока связкие не объявляли забастовку. На желание говорить, говорить чётко и внятно, могло сравниться только с желанием лично набить морду господину Глубовскому. Оба желания, объединившись, не давали Алексею ни минуты отдыха. Практически всё время бодрствования было отдано в войне с реальностью, и небольшие развлечения являлись жизненно необходимыми. Поэтому и устраивал майоры шоу во время сеансов страсти Ирины. Если честно, теперь Алексей с недоумением пытался понять, как он мог после зайцы рыбы позариться на это. Понимание отрицательно трясло головой и дрожал от отмерзения. Да, год назад Алексей Майоров, по-видимому, страдал водянкой головного мозга. Вот и получи. Разхлёбывай теперь состёрно дерьма чайной ложкой. Развлечения закончились печально. А ведь доктор обещал в июле связаться с кем-нибудь из друзей Алексея, поскольку теперь был совершенно уверен в положительном результате. Тянуть дальше было опасно для мешка денег от Майорова. Но после слов Гнуса Аркадий Натанович вряд ли решится на подобный поступок. И пусть даже вероятность выполнению угрозы была ничтожно мала, поскольку Алексей совершенно точно знал, генерал Левандовский разговоры разговаривать не будет. Он просто явится сюда в сопровождении скромного автобусика с зашторенными окнами, из которого чёрным горохом выкатится спецназ. И дальнейшее существование сладкой парочки будет простым и безвкусным, но очень и очень насыщенным. Времени на бесчинства не останется. Он бы получил личную опеку генерала, как получили её в своё время супруги Кармановы, и выбраться на свободу раньше срока им не удастся. Но в этом был уверен Алексей. Угостить же свою уверенностью Надельсона ему так и не удалось. И рассчитывать теперь майор мог только на себя, хотя прощальный подарок Аркадия Натановича ему очень пригодился. Доктору удалось всё же убедить господ Гнусов, что экспериментировать с искусственным оплодотворением не стоит. И это избавило, пока во всяком случае Алексея от унизительнейшей процедуры избежать, которой не удалось бы никак, а тем более нацепив опротивевший дарвот и меч кабачка или тыквы, кому что больше по душе. Главное, чтобы большое было и с семечками внутри. А Ирина решила в последний раз запечатлеть себя в памяти людской как жену Алексея Маёрова, имеющую все права как на собственное Алексея, так и на его собственность. Для этого было выбрано популярное и солидное издание журнал Караван истории, статья в котором могла стать довольно внушительным камешком на весах Фемиды. А в том, что судебное разбирательство по делу о наследстве неизбежно, ни Ирина, ни Андрей не сомневались ни минуты. Продав очередное украшение Анны, мадам Гайдамак договорилась с журналом о большой иллюстрированной статье и приступила к подготовке материала, то есть Алексея Маёрова для этой статьи. Для чего пригласила тренера, задачи которого была прекрасная физическая форма Алексея. Умственное Ирина волновало постольку, поскольку на время интервью постольку надо было совсем чуть-чуть, граммов 100, лишь бы слюни не пускало дело и то, что скажут, а поскольку будет позже. В том, что будет, Ирина не сомневалась. Другого решения задачи не имела. Потрачено уже столько сил, средств, времени, и сдаться не ту ждутки. Полена, он же Алексей Майоров. Пусть даже чуть медленно, но найдёт на поправку. Цацок его бывшей жены осталось вполне достаточно, надо только запастись терпением. А статья эта будет последней оплаченной. Больше Ирина тратится на пиар не желала. Материала накопилось более чем достаточно. Нет, если кто-то из журналистов сам захочет взять интервью либо сделать фотки, всегда, пожалуйста, но собственные, вернее, Алексеевой, что в принципе одно и то же. Деньги на это расходовать глупо. Все силы на осуществление главной задачи. Приезд журналиста был намечен на середину июля, сама статья должна была выйти в октябрьском номере. Сроки Ирину поначалу вполне устраивали, но потом она вспомнила всё про тех же набивших оскомину друзей-приятелей Майорова с уродским упорством достававших её звонками и оплатила срочный выход статьи. Пусть почитают, успокоятся, их одно время оставит её в покое. Тренер гонял Алексея до седьмого, иногда даже до восьмого пота. Сам же Алексей тоже готовился к интервью. Он понимал, что рискует, дико рискует, но это был единственный шанс подать весточку на волю, но не убьют Женю своего золотого тельца. И Майоров часами занималась, стараясь сложить слоги в слова. Чёткие, ясные слова, произнесённые внятно и разборчиво. Хотел и сказать многое, но Желание слиться в экстазе с возможностями пока не спешило. И Алексей, выбрав три слова, сосредоточил все свои силы на них. Ирвал, рвал связки до хрипа. Погода в день интервью выдалась образцово глянцевой. Небо умылось синевой, солнце протёрло себя тряпочкой, листва соревновалась с травой за право называться самой зелёной. Создавалось впечатление, что природа, которой по рангу положено фанатеть от журнала Растениеводство, предпочитает гламурное чтиво. В общем, всё было дотошно и красиво, что совершенно не соответствовало настроению Алексея. И его терзало и мучило почесохуе желание заказать на соседней свиноферме машину навоза и вывернуть её прямо посреди идеально выстриженной лужайки, чтобы ажурная свежепостроенная беседка брезгливо вздёрнула деревянный подол и зарежала. Но пришлось плохо вылепленным истуканом сидеть на пластиковом кресле в этой самой беседке. Нервное почесывание не прекращалось, а, возможно, это была аллергия на удушливо-приторные духи Ирины. Мадам Гайдамак с раннего утра зависавшей в салоне красоты, деньги потратила зря. Хотя ей самой так не казалось, она периодически вытаскивала из сумочки зеркало и любовалась изображением. "Ну и где твой журнал, Юга?" Андрей вытащил очередную сигарету из практически пустой уже пачки и раздражённо защёлкнул зажигалкой. Договаривались на 2 часа, а уже почти 3. Не нервничай, Андрюша, Ирина Мизинцем поправила ресничку. Он же звонил, предупредил, что слегка задержится. Ни фига ж себе слегка. Ты лучше иди-ка в дом. Забыл, что в розыске, решил в журнале засветиться. Ай, успею ещё насидеться, отмахнулся Гнус. Ворота всё равно закрыты, они по сигналу, я и пойду. Словно издеваясь, за оградой заквакал автомобильный сигнал. Голобовский торопливо затаптал окурок в пепельнице, тихо дремнувшей на пластиковой спинке стола, и вскочил с кресла. "Эй, пепельницу-то забери", зашипела боевая подруга, цепляя на лицо ослепительное по её мнению улыбку. "Я же не курю, этот сейчас тоже". Кстати, единственным положительным последствием аварии стало отсутствие тяги к табаку. Видимо, оказался повреждённый участок мозга, отвечавший за никотиновую зависимость. И теперь сигаретный дым раздражал майора во невероятно Он остался сидеть на месте, безразлично глядя на приближавшуюся мужчину. Лицо журналиста показалось Алексею смутно знакомым. Кажется, когда-то он уже брал у майора в интервью. И сейчас корреспондент не смог полностью контролировать свои эмоции, рассмотрев сидевшего в кресле человека. Разница с телеэкранов выглядевшая не такой уж большой, в жизни оказалась просто шокирующей. Журналист запомнил майора Во как умного ироничного собеседника, чья внешность вызывала зубовный скрежет у многих его ровесников. Сильное, тренированное тело, свежий цвет лица, белоснежная улыбка, длинные ухоженные волосы, собранные в хвост. Певец выглядел гораздо моложе своего реального возраста. Сейчас же в кресле сидел почти старик. Неровно отросшие после операции при одевалос, адутловатое бледное лицо, мешки под глазами, тосклый безразличный взгляд. Намиг журналисту показала, что Алексею Майору бы лучше было погибнуть в той автокатастрофе, чем стать таким. Но только намек. А потом на первый план, оттолкнув в сторону слабонервных хлюпиков, вышли профессиональные навыки. И следом пошёл процесс